Глава 49. Бобби. В детстве Бобби преследовал повторяющийся сон. Она искала в своей комнате дверь, ведущую в новую, неизведанную часть квартиры, о которой родные забыли или не знали. Сон был пугающим, но и красивым тоже, полон обещаний чудес и угрозы. Предштормовой был точь-в-точь точь как из того сна. Архитектура корабля повторяла эстетику и дизайн Ресинанта. Центральный лифт, размеры и пространство дверей и переходов, даже форма захватов для рук и ног была знакомой. А если не совсем знакомой, то хоть родственной, из той же семьи. Корабль, как ничто другое, доказывал общность культурной ДНК Лаконии и Марса. Однако были и странности. Палуба без видимых швов и болтов. Пена и обивка переборок из той же неприятно кожистой материи, что и обшивка корпуса. И освещение чем-то отличалось. Бобби не понимала, в спектре дело в яркости или в каком-то неуловимом мелькании, но все виделось немножко, как из-под воды. Словно корабль был огромной рыбиной в фосфорицирующей глубине моря. Тот же, свой дом, только шире, больше, измененный. Они переходили из коридора в коридор четким строем, прикрывая друг друга. К дребезжанию АТО добавилось что-то другое, незнакомое. Насколько Бобби могла догадаться, какая-то лаконская версия торпедных залпов. Палуба вздрагивала и кренилась при манёврах корабля, но основной двигатель работал ровно, так что низ оставался низом. Она ждала встретить оборону у центрального лифта в рубку. Там было очевидное место для перехвата. Удерживая его, можно контролировать все передвижения между палубами. Командуй здесь, Бобби, все люки оставались бы открытыми, и сверху в них смотрела бы дюжина винтовочных стволов, готовых проделать дыру в первой показавшейся голове. Вместо этого они обнаружили трёх отступавших наверх лаконцев с пистолетами. Отстреливались те больше в расчёте задержать преследование, чем в надежде всерьёз кого-то ранить. Все забились на командную палбу. Бобби не знала хорошо это или плохо. "Амос", позвала она и не дождавшись ответа, увеличила мощность сигнала. "Амос, проверка. Чудно здесь бабец ответил он. Добрался почти ручаюсь до мастерских". Чтоб мне провалиться, половина здесь не убрала, не узнаю. Контакты с врагом были? Да, потеряли пару человек. Его прервал звук, похожий на визг раздираемого грубой силой металла. Через доли секунды Бобби распознала очередь из скорострельного оружия. Амос перекрикивал выстрелы, но обращался ни не к ней. Бобби ждала, ощущая узел под ложечкой. Хотелось узнать, что происходит, но не настолько сильно, чтобы отвлекать Амоса. Раз он крякнул, наверняка в него попали. Потом случилось что-то шумное, может быть, граната, и стрельба прекратилась. Ты ещё здесь, верзило? Ага, отозвался он. Мелочи. Архитектура тут странновата. И на вид многое сделано из, даже не знаю, кристаллы или жучиная шкурка. Помнишь те постройки на Илосе? Вроде них Палуба резко наклонилась вправо, и голова чуть поплыла от силы Кориолиса. Бобби ухватилась за скобу. Наилоси меня не было. Ах да, посхватил Самс. Ну, словом, вроде них. Но да, мы как бы застряли, пока не сумеем проделать ещё одну дыру. Ищем, чем проковырять переборку. Хорошо бы успеть прежде, чем они решатся на нас наброситься. В разговор врезался голос Алекса. Боби, чтобы пилот их услышал, пришлось бы сильно увеличить мощность сигнала. Зато у передатчика Росси мощности хватало с запасом. Эй, все там! Предштормовой устал со мной плясать. Похоже, задумал вернуться в порт. Пожалуй, всем, кто собрался вылетать, пора на старт. Времени у вас немного. Саб ответил. Ещё ждём народ со шторма тюрьмы. Буду выпускать корабли по готовности, но ты задержи ублюдка сколько можешь, а? «Этим и занимаюсь», — сказал Алекс. Бобби стиснула зубы. Захотелось оторваться от группы, броситься вниз к Амосу и его команде. Дурная тактика. Следовало держаться плана. Амос справится. Надо было в это верить. Труба лифта тянулась по продольной оси корабля до самой рубки. Бобби не видела, чтобы там кто-то ждал. Это не значило, что там никто не ждет. «Ладно», — обратилась она к своей команде. «Действуем так же». «Два впереди, трое прикрывают, только переходим не от дверей к дверям, а с палубы на палубу. Если начнут стрелять, попробуем запустить впереди себя лифт, хотя он может быть заблокирован. Да и не хочу я заранее предупреждать их». Астеры выразили согласие и разместились по позициям. Бобби с высоким мужчиной шла впереди, перебирая скобы для рук, как в невесомости. Прежде чем подняться на новую палубу, она заглядывала в люк, но удивилась бы, обнаружив засаду. Бобби прислонилась к стене, целясь вверх. Похоже, люк в рубку был закрыт. Пооткрывав остальные, они очистили обороняющимся линию огня, но те ею не воспользовались. Пока не воспользовались. Бобби жестом подозвала своих и, пока они поднимались, смотрела в направлении противника. Предштормовой был больше Росси. На восемь пал больше между ними и рубкой. Последний шаг будет труднее всего, хотя... Отключилась гравитация, и Бобби машинально ухватилась за скобу, а корабль вокруг неё раскрутился так, что ноги повисли перпендикулярно палубе. Так же внезапно, как пропала, тяготение вернулось. Резкое ускорение, 4 или 5g сдёрнули её вниз. Толчок выбил дух из груди, а потом снова невесомость. Короткий разворот и микроразгон на высоких g. Но теперь и она, и её команда были к этому готовы. Невесомость и разгон повторились ещё 3жды. Казалось, это продолжается вечно. Амос, здесь я бобец. Это ты что-то там поломал? Не. Что бы ни было, это не нарочно. По-моему, резкий толчок заставил её скрижитнуть зубами, и снова невесомость. По-моему, они хотят нас стряхнуть, как жучков в банке. Резкое ускорение и невесомость. Вот ещё неприятность. Хотят нас задержать до возвращения в порт. Короткий разгон и невесомость. Мысли у Бобби свернули на другое. Задержать атакующих до возвращения в порт имело смысл, если напред штормовом недобор команды. Тогда понятно, почему их не встретил серьёзный обстрел с командной палубы. Если Лаконцы получат подкрепление, шансов у Бобби не останется. А если не останется у неё, их не будет и у других. Ещё две смены невесомости, разворотов и ударов о палубу не сдвинули её с места. Но в голосе Амоса, когда тот заговорил, она расслышала напряжение. «Это может оказаться проблемой. И я о том же думаю». По рации Бобби услышала новую очередь. «Не уверен, что сумею этому помешать». «Ладно», — распорядилась Бобби. «Новый приказ. Без разрешения не умирать. А если найду способ прикончить птичку? Тогда действуй, как я сказала, но не подставляй голову в поисках». «У тебя есть план?» — спросил Амос. «Это громко сказано», — ответила Бобби. «Ну, а я придумал, о чем заняться». Корабль продолжал двигаться рывками, как какое-нибудь исследовательское судно первого поколения. Из тех, что использовали для реактивной тяги ядерные бомбы. Даже в амортизаторах путешествие для их команд выходило не из приятных. Бобби глубоко вдохнула, поймала ритм, и в следующем периоде невесомости подтянулась в лифтовую шахту. «Бобби» — «Бобби» — «Бобби» — «Бобби» — «Бобби» — «Бобби» — «Бобби» — «Бобби» — «Бобби» — «Бобби» — «Бобби» — «Бобби» — «Бобби Две хорошие скобы для рук, два хороших упора для ног, и тут вес её резко увеличился в 5 раз против обычного. Пальцы рук и ног протестующе завопили. Спина и плечи поддумывали треснуть. Невесомость вернулась, корабль закрутился, но она уже лезла вверх. Всего один перехват до появления тяжести. Но осталось чуть меньше. Если падать до дна далеко. Зато пока такое творится, сверху не станут стрелять. И мы в голову не придёт, что она сумеет взобраться. Это уже неплохо. С каждым кругом невесомости, раскрутки и резкого ускорения Бобби продвигалась чуточку выше и не оглядывалась посмотреть, следует ли за ней команда. Ей нельзя было отвлекаться. На лбу проступил пот, и скафандр, чтобы не затуманился лицевой щиток, сильно раскрутил вентилятор в шлеме. Кислород выгорал быстро. 3-часового запаса могло хватить разве что на час. Выбер размышляла не сделать ли передышку на одной из палуб и вообще снять шлем. Но если бы в этот момент Лаконса додумались продуть корабль, ну, вышло бы неудачно. Лучше перестраховаться. Если можно назвать перестраховкой подъём над брывом в полную высоту истребителя при самом ненадежном поле тяготения, какое можно представить. Голос Сабана услышала, когда до рубки оставалось три палубы. Антенной установки конец. Стартуем все, ждать больше нельзя. — Попробую прикрыть вас, мало клипс, — сказал Алекс. — Предштормовой жив и опасен. Попытаюсь сбивать его торпеды, но такую зверюгу всех зубов не лишишь. — Бьян, — ответил Саба, — я вам кое-что посылаю, Росинант. Не пропустите. Алекс тихо выругался. О причине Бобби оставалось только гадать. Еще миг невесомости. Еще один срыв в жуткую тяжесть. Искушение двигаться быстрее, перехватываясь через скобу, было ловушкой. Это означало бы меньше времени на подготовку к рывку и грозило падением. Так было мучительно и длилось вечно. Так было правильно. Жадность не для нее. Боль в ладонях усиливалась, а вот ноги как будто привыкли. Или онемели. Она находилась на полпути. Три с половиной палубы и рубка. И закрытая панель, на которой держится лифт. Две с половиной. Одна. Опять невесомость. Бобби лезла вверх. прикипела взглядом к шву, от которого открывалась лифтовая панель. За нею, если этот корабль устроен, как все марсианские, разумнее всего было бы укрыться и палить в захватчиков, в нее. Она ждала нового ускорения и не дождалась. Только мягкое давление. Корабль маневрировал. Плохо дело. «Предштормовой подходит к причалу», — бесцветным, как зала голосом сообщил Алекс. «Если у кого есть мысль, я слушаю». Руки и ноги у неё дрожали от натуги, пот щипал глаза. Бобби рискнула глянуть вниз. Её люди следовали за ней, но одолели всего полпути, справляться ей одной. С оперативной палубы доносились голоса, резкий лай приказов, ляск, возможно, оружейного сейфа. Там знали, что времени у них мало, но всё же думали, что она гораздо дальше, чем на самом деле. Лифтовая панель отъехала в сторону. Бобби дотянулась, ухватила за локоть руку в голубом рукаве И стянула прикреплённого крутя человека вниз, в шахту. Тот, прежде чем опомнился, ударился раз другой о стены. Потом его встретила выстрелами команда Бобби, а сама она была уже за люком, в рубке. Трое в невиданно странных амортизаторах. Бобби подняла пистолет на лицо недостачи состава. Светловолосый мужчина, заметив её первым, вскрикнул: "Капитан Давенпорт!" На крик огглянулся человек постарше, во всяком случае старше других. Для неё всё равно щенок щенком. Видик причалу, чтобы не случилось. Я сержант-канонир Роберта Драппер, десантный корпус Марса. Отчеканила Бобби. Убью каждого, кто прикоснётся к управлению. Дэвин Порт, вызывающе вздёрнул подбородок. У каждого свои приказы. Можно без этого, возразила Бобби. Сами понимаете, чем это кончится. Ваши люди покойники, мои тоже. И множество гражданских, если мне придётся таранить станцию Чтобы разбить судно, не трогать управление. Пилот отпрянул, покосившись на капитана. Тот смотрел на буби твёрдо, как в глаза своей смерти, как будто приказал себе быть отважным и ещё не совладал с исполнением приказа. Оставался шанс в зазоре между тем, каков он есть и каким хотел быть. Смерть этих троих не исправит положение в машинном, не спасёт Амоса. За ю спиной выплывала в рубку астерская команда. Бобби предпочла бы обойтись без них. Лишнее давление на лаконцев только укрепит их позицию. Она заговорила, постаравшись, чтобы голос звучал спокойно и убедительно. «Вот какое дело. Умрут все ваши и мои тоже. Или все мы выживем. Вам решать, стоит ли эта шайка паршивых дилетантов лучшей лаконской команды. Эй!» — возмутился кто-то из ее людей. Бобби глазом не повела. «Да». «Думаете, я поверю, что вы не угоните корабль?» — спросил Девенпорт. «Ну, я не собиралась», — подумала Бобби. «Но раз ты подсказал...» «Речь не о корабле. Либо вы и ваши люди отправляетесь за борт в скафандрах с баллонами, либо умираете здесь». «Я видел работу ваших людей», — презрительно сплюнул капитан. «Если мы сложим оружие, нас все равно перебьют. Вы не знаете, что такое честь». «Прикуси поганый язык», — рявкнула Бобби. Я десантный корпус Марса. Останешься жив, спроси ваших ветеранов, что это значит. Они объяснят, как тебе повезло, что я за такие слова тебе затную изнанку не вывернула. Если я гарантирую вам и вашим безопасность, вы в безопасности. Динпорт молчал, но за его вызывающим видом что-то засветилось. Может быть, надежда. Бобби включила связь с Самусом. Эй, Верзила, привет, бобец, возбуждённо отозвался он. Я провёл нас машиной, да ещё 5 минут я засвечу этого ублюдка. Может, при взрыве сорвать кусочек станции, но на мой вкус это уже не наша проблема. Как у вас там? Пусть ваша команда выжидает приказа Лобби. Никаких агрессивных действий в сторону врага. Подтверди. На линии стало тихо. Я слышал другой план, проговорил Амос. Амос, послушай меня, жди. Не взрывай корабль. Если там внизу убьют ещё хоть одного лаконса, Я всех лично расстреляю, тебя в том числе, ясно? Ага. Жди. Если придётся вернуться к плану А, дам знать в течение минуты. Дэвенпорт перевёл взгляд с Бобби на выстроившуюся за её спиной команду. Хмуро поморщился. Бобби заметила, как участилось её дыхание. Она ждала. 30 секунд, мистер Дэвенпорт. Ты не ту сторону выбрала, пушкарь, сказал ей Дэвенпорт. Тебе следовало быть с нами. Через 25 минут уцелевшая часть команды предштурмового была связана общим тросом и загнана в грузовой шлюз. Рути каждому стянули за спиной, ноги стряножили, а маневровые ранцы в аккомных скафандрах лишились топливных канистр. Тамас с одним из своих в последний раз проверял имгерметизацию и приспосабливал на коленей аварийные маячки. Командир Лаконсов теперь пристально вглядывался в Бобби, наверное, замышлял месть. Намас постучал девинпорта по щитку шлема. "Ты же ж там, воздух хорош? Если нет, самое время сказать". Тот коротко тягнул, идеально выразив злобу телесным движением. За бортом предштормового разлетались по составленному наоми графику корабли. Уходили большей частью в малые колонии, где по ту сторону Врат собралось меньше транспортов, ожидавших восстановления перевозок. Но кое-кто направлялся и в устоявшиеся миры, вроде комплекса Баргаун. в расчёте на своё умение обойти мониторинг движения по ту сторону и затеряться в безопасном месте. Последний корабль должен был скрыться через час с небольшим, а за ним и предштормовой. Если ничего не сорвётся, антенны медины будут корчиться в припадке ещё 4 часа, а то и больше. Но у пленных имелся запас воздуха на 10, 6 часов более чем хватит, чтобы их подобрали. Амос показал ей большой палец, и Бобби те вком разрешила действовать. Отцепив конец стросы от палубы шлюза, он толкнулся к ней и закрепился рядом. Боби запустила шлюзование, и когда наружный люк открылся в черноту черней космической, включила рацию. "Ну вот", сказала она. "Проверим, работает ли управление, как они говорили. Есть боссманк, отозвался новый пилот из Астеров". Предштормовой плавно завалился на бок. Пленники отплывали от него, хотя на самом деле двигалась Боби. В темноте за ними звёздочкой мерцал дюзовый выброс. Прошёл врата по газ. Хорошо, сказала Бобби. У нас порядок. Не забудь отойти подальше, прежде чем зажигать двигатель. Я не для того их спасала, чтобы ты спалил дюзами. Саса ответил пилот. Алекс, позвала Бобби и посхватилась, что рация так и работает на пониженной мощности. Исправив оплошность, она повторила. Алекс, как у нас дела? Ответил не Алекс. Этот голос Бобби вспомнила не сразу. Мы притёрлись к медине снимать оставшихся. "Хьюстон, спросила она: "Вы что, огады вспомнили, что централизованная власть моральна?" "Да, я это. Готов принять ваши извинения, как только вы смените пелёнки". "Вот радость", холоднокровно заметила Ламос. "Вроде как я по нему соскучился". Бобби отключила микрофон. "Я сарказма не улавливаю. Меня предупреждать надо", и снова включила. План меняется. Нас можно не подбирать. Отказ, заговорил Алекс. Я вас не брошу. Мы пойдём конвоем, сказала Бобби. Предштормовой наш. Да ну нафиг, не поверил Алекс и радостно взвыл. Святый боже, взяли приз. Похоже, ты без корабля-то и не останешься, капитан Драппер. Науми перебило его на последнем слоге. Я выхожу. Хорошо, остал Алекс. Подбираю двоих, и можно вставать в очередь на вылет из этого болота. Одного поправила Наоми. Одного подберёшь. Мы нарвались на осложнение. Кларисса погибла в бою. Без неё я бы не выбралась. Никто бы не выбрался. У Бобби перехватило горло. Она взглянула на Амоса. Тот улыбнулся обычной дружелюбной улыбкой, пожал плечами. На миг она увидела что-то за этой маской. Боль, потерю, грусть и ярость. И тут же он стал самим собой. Чёрт, сказал Алекс. Горько слышать. Ладно, вмешался Хьюстон. Вижу вас в оптику. Пройдём вскользь и заберём. Наоми, окликнула Бобби. Когда вернёшься на россии, найди предштормовое безопасное место в очереди на побег. Уже ищу, ответила та. Теперь зная к чему прислушиваться, Бобби распознала в его голосе изнеможение, усталость, горе. Отключив микрофон, Бобби повернулась к Амасу. Но тот уже подтягивался к лифту. Она двинулась за ним, держась на тонком ручейке адреналина, в ожидании, что дальше. У лифта Амос задержался, почесал себе нос. Я тут подумал, надо мне, пожалуй, набрать три бетишек из новичков. Пройтись по кораблю, проверить, нет ли на борту нежелательных пассажиров. Намика на решилось так и оставить. Позволить Амоу вернуться к обычной манере. Так было бы проще. и казалось более уважительно. Так поступил бы Холден. «Я должна знать, в порядке ли ты?» — сказала она. «Честно говоря, мне не да...» Она подтянулась к нему вплотную, почти нос к носу. Не улыбалась, и он тоже. Я не спрашивала, охота ли тебе поговорить. Я сказала, должна знать. Каким бы кораблем я ни командовала, если ты летаешь на нем, значит, мы с тобой честно и открыто обсуждаем твое психологическое состояние. Я тебе не подружка и не нянька. Я тебе говорю, как это будет. Мы оба знаем, что происходит, когда ты слетаешь с катушек. И я не собираюсь делать вид, что ты больше или меньше, чем ты есть. Значит, когда я говорю, должна знать в порядке ли ты, это приказ. Всё ясно? Тамас сжал челюсти, глаза у него помертвели. Бобби не отступила. Когда он улыбнулся, улыбка не была пустой и дружелюбной маской. Такого Амоса Бобби ещё не видела. Мне грустно, Бобец. Я зол. Но я в порядке. Погибнуть в бою для неё тоже хорошо. Это я сумею пережить. Бобби позволила себе отплыть от него. Сердце стучало немного чаще, чем хотелось бы, но на лицо она сердечных чувств не допустила. Ну и хорошо. Бери команду и пройдись по кораблю. При ускорении я вас предупрежу. Так я пошёл, кивнула Мас, и почти сразу добавил: "Знаешь, из тебя выйдет хороший капитан".